Глава тридцать четвертая. Котов. Телефонная трубка захрипела у меня в руке. Пост в тоннеле открыл огонь. Черт, это Осанович. Нервы не выдержали. Мог бы еще и подурачить фрицев хоть сколько нибудь. Сообщите об этом д е м и н у Он у второго пулемета дежурит. Пусть подметет двор, а я его из крупника поддержу. Бросив телефонную трубку, я ослабляю винты вертикальной наводки, передвигаю затвор и беру на прицел группу командиров.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 И любая техника н е и м н у е м о остановится здесь на узком п я т а ч к е перед въездом, прямо под прицелом пулемета. Дорога простреливается аж до самого леса. Никакой транспорт ни на какой скорости уйти просто не сможет. Даже если из леса выкатить напрямую наводку артиллерийские орудия, так и то еще бабушка н а д в о е сказала, кто кого. Пушка не стреляет моментально. Ее надо выкатить на позицию, установить, зарядить и навести. Сколь ни были бы проворные артиллеристы, соперничать в скорости открытия огня с пулеметом они не смогут. А никакой щит на пушке не спасет от д в е н а д м и л л и м е т р о в ы х пуль на такой дистанции. Вся эта дорога, лежащая сейчас передо мной, являлась одной большой д о л и н о й смерти. Гулко длинной очередью ударил Максим, и на дороге сразу все пришло в движение. Я не слышал отсюда команд, но строй солдат дрогнул, и стало понятно, что они не собираются никуда убегать.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 Пулемет ударил неожиданно резко, и к а з е м а т сразу наполнился грохотом и дымом. Первая же очередь повалила командиров, как кегли. Кто-то из них успел прыгнуть за автомобиль. Намного легче ему от этого не стало. Тяжелые пули прошили автомобильный корпус, как иголка бумажный лист. Вряд ли там смог бы уцелеть хоть кто-нибудь. Глаза неожиданно брызнуло крошкой. Что-то провизжало мимо лица. Быстрый взгляд поверх ствола. н а с т о я в ш е м около ворот бронетранспортере пульсировал огонь. Пулемет стрелял по мне. Быстрый поворот в ту сторону и пули в ы с е к л и искры из борта бронетранспортера. Стрелявший обвис на борту, я перенес огонь на следующую машину. Лента кончилась неожиданно быстро, только в р а ж вошел. г р и ш а н к о в ленту! Он уже сбоку лязгает металлом, помогая мне перезарядить пулемет. Ободренные прекращением огня немцы зашевелились. Взрыкнул и начал разворот второй бронетранспортер. На ходу в распахнутые задние двери заскакивают солдаты. Поняли, что здесь им ловить нечего. Из ворот отстреливаясь на ходу выскакивает еще несколько человек. Быстрее! о л е г с п е ш и т но выходит только хуже. Ленту заедает в приемнике. Снизу вдруг ударяют частым огнем сразу несколько пулеметов. Казимат наполняется гулом и звоном. Пули бьют по заслонкам, от чего-то рикошетируют. В общем, голову не в ы с у н у т ь Громко выругавшись, сидевший до этого у патронных ящиков л а ц и с вдруг вскакивает на ноги и бросается к двери, крутит маховик кремальеры, и прежде чем я успеваю его окликнуть, выскакивает в проход. Куда его черти понесли? Ответ приходит уже через десяток секунд. На дороге вдруг бабахают разрывы. Ага, Мартин утащил с собой почти все гранаты. Силушка его бог не обидел, и сверху со стены он может зашвырнуть их достаточно далеко. в От значит от чего выход на стену сделан именно тут. Положение сразу меняется и немцы переносят огонь с молчащего пулемета на живого и крайне опасного для них гранатометчика. Пользуясь этим, я наконец передергиваю рукоятку и первым делом превращаю в р е ш е т о у ползающий бронетранспортер. Пулеметы на нем замолкают, изнутри вали т дым, и горящая машина наглухо закупоривает дорогу. Теперь по ней можно бежать только ножками. Прижимаю к земле о смелевших фрицев и попутно смешиваю с землей расчёт ещё одного пулемёта. Опять конец ленты. На этот раз мы перезаряжаемся быстрее и пулемёт снова оживает. Краем уха слышу скороговорку Максима. Значит, во дворе есть ещё кто-то живой. Взгляд в ту сторону. Ага, в моём домике сидят. Там, где я не так давно сам прятался от них же. Но ребятки, это вам крупно не подфартило. Разворачиваю пулемет в ту сторону. От дома летят какие-то лохмотья, и он весь окутывается пылью. Ответная стрельба фрицев разом стихает. Что-то жужжит. Телефон. Пользуясь очередной перезарядкой, хватаю трубку. Да, это д е м и н Что там у вас? Красота. Два бронетранспортера разбил, один зажег. Немецких командиров проредил. Фрицы под стенами хаваются. Капитан открыл дверь. Он говорит, что двор заминирован, дорога тоже. т а к и р в и т е тут все к чертям свинячим, а От там бразур отойдите, окликаю г р и ш а н к о в а и кручу р у к о я т к у за слонок. Бронепластины медленно сдвигаются, и в к а з е м а т е становится тише. Мартин где? Олег озирается. Так он наверху еще позвать? В темпе, тут сейчас все рванет. Олег исчезает в проходе, и тут за стеной глухо бухает. И еще раз, и еще. Когда стихают разрывы, я снова кручу р у к о я т к у Пластины расходятся не сразу и приходится им хорошенько на поддать. Благо соответствующий ломик присобачен прямо к станине пулеметной установки. На дороге? На какой? Ничего не вижу. Сплошные воронки. Что-то горит. Интересно, а чему тут гореть? Разве что немецким машинам на земле лежат тела. Достаточно много, надо полагать. Разрывы мин накрыли тут все сплошным веер о москолков. Если тут применили что-то похожее на те фокусы, которые мы на складе нашли, тогда ничего удивительного нет. Стрелять мне просто некуда. Никого живого я не вижу. Сзади топают сапоги. Олег, говорю я, не отрываясь от пулемета, глянька, что там внизу наворотило. Он ничего не отвечает, и тогда я оборачиваюсь. к р и ш а н к о в сидит в проходе. Руки его испачканы чем-то красным. Кровь? Но он вроде бы не ранен. Что случилось, Мартин? л а ц ц с лежал около края стены. Его грудь была п р о с т р е л е н а в нескольких местах. Судя по следам крови, Мартина ранили почти сразу. Видно было, куда он отползал и как потом возвращался назад. Я подошел, а он уже и не дышит вовсе. Перевернул, смотрю, места живого на нем нет. Гранаты он все вниз побросал, только одна и осталась. Топтался сзади Олег. Это и есть то, зачем сюда так рвались фрицы, оглядываю помещение. Оно не очень большое, несколько комнат. Две из них набиты аппаратурой под самый потолок, в остальных стоят столы с телефонами. Вижу телеграфный аппарат, еще какие-то неизвестные мне приборы. Большинство накрыто чехлами и невозможно угадать, что там за прибамбасы такие. Да, рассеянно отвечает капитан, продолжая копаться в каком-то пульте управления. Ага, что-то щелкает. На пульте загорается лампочка. Лейтенант поворачивается к д е м и н у р я б и н е н возьмите бойцов и проверьте выход. Во второй комнате есть дверь. Сейчас она открыта и мина на выходе из тоннеля снята из боевого взвода. Там должна гореть лампочка около шкафа. В шкафу есть телефон. Позвоните мне и доложите о результатах проверки. Мы с товарищем Котовым вас догоним. д е м и н козряет ы и вместе с моими ребятами двигают к выходу. Ну, поворачивается ко мне р я б и н е н А у вас вопросы есть? Нет, он немало задачен. То есть, ну как я понимаю, это бункер правительственной связи. Вот это на столике аппарат в а ч и так ведь. Однако трет он себе виски, информацию у вас, как я посмотрю, из первых рук, скажем так, не из последних. Но товарищ капитан, все это не мое дело. У меня есть свой приказ и я обязан его выполнить. Разве что вы ведь собираетесь все это рвануть? Да, с некоторым вызовом говорит он. А что? Вопрос дилетанта. Что это даст? Ну, положим, аппаратуру вы все уничтожите, а сами кабели, разве так уж сложно будет проследить их направление и выйти на такие же сооружения в других местах? Проследить-то можно до ближайшего кабельно-коммутационного колодца. Далее все концы в воду. Не понял? Каким образом вы сумеете определить, куда именно ведут многочисленные линии связи? Какой провод с каким соединен? Это можно сделать лишь получив в свои руки р а с п а е ч н у ю коробку или целый коммутатор, а их не будет. Взрывчатка з а л о ж е н а и туда тоже. То есть после взрыва немцы получат лишь мешанину из обрывков проводов. Совершенно верно, учитывая, что большинство из них ведут к реальным абонентам или к другим кабельно-коммутационным колодцам, которые тоже не все уцелеют. То искать можно до второго пришествия. Именно так. Хорошо, а склад, который мы нашли, рванет и там, и не только там. Жаль, там добра много, не помешало бы. Увы, разводит капитан руками. Отключить там чего-либо я не могу, да это и невозможно, насколько мне известно. Либо все взрывать, либо все оставить, а просто тоннель завалить. Жалко же, столько сил сюда вбухали. Не надо считать немцев л о п у х а м и товарищ Котов. У них тоже спецов хватает, найдут нас. Да и приказ у меня есть конкретный. Ну, раз такое дело. И вот еще один момент. Валяйте. Никаким приказом не предусмотрено мое нахождение здесь вместе с посторонними. Более того, это прямо запрещено. И что же из этого следует? Никто из вас не может попасть в плен ни при каких обстоятельствах. Лампочка на пульте. Что он включил?